Ему оно казалось быстрым, суетливым, шуршащим, злым и странным одновременно. Про неё или него он давно читал в книжке. Коловерши там был на картинке страшный, раскосый, иссушенный, с огромным зобом, сидящий в луже молока. Славка помнил, что это такой ведьмин кот, не кот, пес не пес, заяц, не заяц, который ворует по деревням молоко и масло и носит своей злой хозяйки. Одолеть его можно было серебром, и серебра у Славки было, правда, только 15 копеек 1901 года, которое он нашел сто лет назад, поза-поза прошлой весной, в песочнице. Или же можно было вызвать на разговор саму ведьму, вроде как надо было поджечь пролитое созданием молоко, чтобы та немедленно явилась на место. Правда, Славка не очень-то понимал, что в этом хорошего,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 не чувствовал этих запахов, что успел забыть, а теперь вспоминал. Наутро он осторожно заглянул в бабушкину печь. О, похоже, очень похоже», — подумал Славка, глядя вверх через приоткрытую вьюшку. Неужели и его в детстве клали на лопате в печь, обмазав ржаным тестом, как писали в тех самых страшных книжках, которые он любил, все эти народные поверья, сказочная нечисть,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 «Хозяйка!» Сердце пропустило удар, потом другой. Он вдруг внезапно понял ту самую простую вещь, которую никак не мог сообразить. Он зря решил, что калаверша приходит красть масло и молоко, а не наоборот. Коловерша приносит его. Вот в чем дело. Славку затошнило. Крупный озноб пошел по телу, схватил за руки паралич —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 Протянула руку и пальцами погасила фитиль. Настала темнота.